Когда у человека начинается болезнь, это уже результат. Чем позже происходит событие, чем сильнее оно набирает энергетику, силу, тем тяжелее с ней справиться. Это понятно. То есть, когда вы едете на машине и делаете небольшой поворот руля, затраты минимальные. Когда машина улетела в кювет, Чтобы ее вытащить, отремонтировать и привести еще себя в порядок после больницы, затраты нужны больше. То есть первый импульс, когда вы делаете поворот руля, и результат затем по восстановлению того, что произошло, несопоставимы по расходу энергии. Это понятно. На этом основывался я, когда начал заниматься лечением людей. То есть врачи занимаются ликвидацией последствий катастрофы. Соответственно, если человек человека рак, операция, облучение, химиотерапия, там психотерапевты подключаются, психологи, аутогенная тренировка, э -э, сказать, диетологи, и все это делают, делают затраты колоссальные. Финансовые, каждое сказать, лечение серьезно ракового больного 50-200 тысяч долларов, и цены все время увеличиваются, затраты все больше, результат понятно какой. Почему? Потому что вступают сказать, проблему, пытаются проблему решить на последней стадии, когда машина уже разбилась. Я, когда началось вся моя идея лечения с именно раковых больных, я увидел, что в этом состоянии человека лечить чрезвычайно тяжело. Почему целители, которые пытались заниматься раками, практически все умирали? Да потому что, сказать, несопоставимы затраты энергии. Я понял, что нужно возвращаться на тот момент, когда человек ушел, сделал первый поворот. И если пересматриваешь то, что было в прошлом, почему-то меняется настоящее. Вот это я не понимал. Во-первых, такие прецеденты были. Во-вторых, просто я привык смотреть по времени. И я вижу эту причину. Когда я начал диагностировать, я увидел, что вот нынешняя болезнь, И причина, которая ее вызвала, они продолжают существовать. То есть причина, которая вызвала болезнь, не уходит. Существует болезнь и существует причина. А если она продолжает существовать на тонком плане, значит воздействие на нее, как бы в прошлом, можно воздействовать на настоящее. То есть прошлое не исчезло. Все наше прошлое продолжает присутствовать. Вот это для меня был момент какого-то открытия. Хотя, в принципе, это давно известно. Это изложено в книгах. Вот. Но я тогда увидел, что, оказывается, прошлое – это не миф, который сказать, остается только в нашей памяти, а это реально существующая величина. На прошлое можно воздействовать. Но когда мы пытаемся воздействовать, изменяя его, получается обратный эффект. А когда мы воздействуем на прошлое, меняя свое отношение к нему, оказывается, можно изменить настоящее. То есть прошлое можно изменить, меняя отношение к нему. Потому что прошлое и будущее находится в нашем подсознании. Что такое наше сознание? Оно связано с нашим телом. Подсознание выходит за пределы тела. В прошлом моего тела уже нет. В будущем моего тела еще нет. Значит, когда я вспоминаю о прошлом или думаю о будущем, у меня открывается подсознание. Очень важный момент. Значит, что получается? Насколько я правильно думаю о прошлом, И насколько я правильно отношусь к будущему, настолько в моей душе, в глубинах подсознания идет правильный процесс отношения к миру. Я вчера на лекции говорил, 22 апреля, правильно? Я вчера на лекции говорил, что когда у нас идут неправильные мысли, мы за это не расплачиваемся. Но как только все это уходит под сознание, начинается тут же, подсознание это процесс единства со Вселенной, и любая неправильная мысль тут же начинает жестко тормозиться. Так вот, оказывается, когда мы вспоминаем прошлое или думаем о будущем, в этот момент мы открываем подсознание. Поэтому неправильное отношение к прошлому и к будущему, оказывается, очень сильно влияет на здоровье. Опять же вспоминаем фразу Христа «Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы». Это означает, Бог подаст. Это означает, что если мы думаем о будущем, в первую очередь, вспоминая о Боге, думая о Боге а потом уже о наших делах, у нас идет правильная система распределения энергии. Когда мы, думая о прошлом, в первую очередь говорим на все воля Творца, и все, что было определено им, а потом уже извлекаем опыт и анализируем его, Мы правильно относимся к прошлому. Так вот, любая наша проблема, как правило, это уже проблема, которую мы получили, когда мы уже в кювете. Значит, для того, чтобы ее изменить, мы можем выходить на первый поворот руля. Первый поворот руля – это первый импульс энергии, который мы отдаем. Значит, если мы уйдем на первый импульс энергии, Тогда мы в, самых, в самом корне, сделав правильное движение, мы уже легко можем изменить все последующее. Но если, искать машину, выпавшую, упавшую в кивет, нужно поднимать, ремонтировать и так далее, то на законах энергетики, когда реально выходишь на причину, почему-то на физическом уровне идут стремительные изменения. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Мы каждую долю секунды получаем энергию, и эта энергия нас восстанавливает. В неживой природе эти процессы идут медленно, а в живой мы постоянно э, сказать, эту энергию используем. З значит, если она у нас в первом моменте неправильная, то идет постоянная поддержка неправильного процесса. Если же на очень тонком плане она выравнивается, то мы можем выздороветь от тяжелейших заболеваний в очень короткий срок. Плюс еще ускорение процессов. Вот Судя по всему, все чудеса исцеления, которые происходили в, в истории человечества, объясняются тем, что человек, у которого открыто подсознание, который ощущает единство с Богом, у которого правильная энергетика. Когда с ним кто-то контактирует, идет, с одной стороны, ускорение процесса, а с другой стороны, выравнивая энергетики на уровне корней. Вот о чем идет разговор. Поэтому, когда мы пытаемся просто сначала снять обиды, снять осуждение, мы приводим поверхностные планы. Мы все-таки ремонтируем в какой-то степени машину. Мы должны выйти в конечном счете на самый первый главный импульс. Что для нас важнее? куда идет энергия. Я вчера говорил, что женщина говорит, у меня есть страх перед будущим. Я объясняю, что это страх перед будущим. Это не первая эмоция, а третья. А перед ней есть эмоция. А, какая эмоция? Перед страхом. Энергия переживания за ребенка, а перед этим ощущение опасности. То есть сначала идет реальное ощущение опасности, потом выделяется энергия, которая, которая ищет выхода в форме тревоги, в форме желания помочь, а потом она превращается в страх. Так вот, если самое первое ощущение, ощущение, что есть неблагополучие, мы сказать, проанализируем, то выяснится, что оно тоже не самое первое. Потому что для того, чтобы ощутить неблагополучие, мы должны дать вспышку энергии, охватить настоящее и будущее, промоделировать. Вот на ощущение будущего тоже выделяется энергия. Значит, перед тем, как мы ощущили, ощутили неблагополучие с ребенком, мы получили пакет энергии, чистой энергии. Вот так же идет чистая божественная энергия, она становится сексуальной. А многие говорят, мистики смотрят и говорят, главная энергия это сексуальная. Главная энергия идет чистая, она потом становится сексуальной энергией, сказать способностей, ума, всего чего угодно. Первая энергия идет чистая. Так вот идет сначала первый поток энергии, и вот куда мы его направим, как мы его структурируем, вот так дальше все определяется. Мы получаем первый поток энергии. Если он у нас идет только на человеческое Что у нас возникает? У нас возникает зависимость от человеческого. И когда мы его направляем на человеческое, я его направляю на себя, потом на своих детей, ощущая неблагополучие с детьми, дальше идет стресс, а потом страх. Если же я получаю первый пакет энергии, возвращаю его Богу, хоть какую-то часть, то тогда та энергия, которая идет на человеческое, она уже э, не приклеит меня. Я это человеческое ощущаю, Но я от Него зависим. Чем больше я энергии даю Богу, тем больше я энергии получаю. То есть, как бы, идет возврат. Если я все отдаю человеку, себе, то тогда та порция энергии, которая идет, меня разорвет. Значит, она должна уменьшаться. Вот схема. Значит, тот, кто умеет первую мысль, первое чувство, как бы, отдать Богу, будь то боль, будь то радость, Это человек, который восстанавливает цикл Вселенной. То есть пришло, пришла энергия, она должна вернуться по кольцу назад. И она должна вот так вращаясь, возвращаться и возвращаться. Если привычка эта наработана, ощущение счастья – благодарность Богу. Ощущение боли и потери – благодарность Богу и сохранение любви к Богу. Если этот момент наработан, то тогда получается так. мне меня приходит энергия. Я ее распределяю себе и детям. Я чувствую, что у моих детей есть проблемы. И я должен им помочь. Проблемы у них, потому что у них мало энергии. Значит, мало любви. Я сильнее концентрируюсь на Божественном. И тогда идет насыщение энергии меня и моих детей. Что такое пройти болевую ситуацию? Это сохранить любовь к Богу в момент отрыва от человеческого. Для чего нам нужен отрыв от человеческого? Чтобы мы сильнее сконцентрировались на Божественном. Поэтому... Любая болезнь, любая боль и потеря – это принудительный перевод нашей энергии на божественный режим. Если мы это делаем добровольно, при первых признаках отрыва, тогда нам не нужен отрыв более жесткий. То есть то, что я вам излагаю, на самом деле является отражением того тех моментов, которые происходят в нашей жизни. Отражением законов, по которым мы живем. Единственное, что здесь идет ускорение. То есть то, что в природе происходит, сначала небольшой отрыв, не понимает еще больший. Я просто через диагностику убедился, что этот процесс можно не ждать, когда будет отрывать все сильнее, а конкретным целенаправленным добровольным устремлением ускорить этот процесс. И тогда жесткий отрыв не нужен, потому что принудителей, потому что есть добровольный. Суть добровольного отрыва заключается в том, что мы ограничиваемся в человеческом и концентрируемся на божественном. Поэтому в момент счастья, если мы отдаем, концентрируемся на Божественном и отстраняемся от счастья, мы восстанавливаем нормальный процесс. В момент несчастья, если мы принимаем его как отрыв и как возможность все-таки ощутить любовь к Богу, мы, опять же, восстанавливаем нормальный естественный процесс. Поэтому очень важно самое первое, самый первый импульс, самое первое звено – Если мы в самом первом звене ведем себя правильно, легче выстраивать остальные. И вот я сейчас смотрел каждого из вас, я хотел что сделать? Посмотреть на сожаление о прошлом. Если вы сожалеете, значит у вас что-то не срабатывает, хотел дать всем задание. Снимайте сожаление о прошлом. Смотрю, плывет. Я понял, что вот то, что я хотел, не получается. Но еще раз хочу повторить. Для того, чтобы вы внутренне От, отстранились от человеческого, вы должны отстраниться от тела и от сознания. От тела отстраняться достаточно легко. От сознания намного более тяжелее. Есть тело, желание и сознание. Тело и желание уравновесить легко. Чтобы уравновесить сознание, нужно ощущение остановки сознания и сжать его в точку. Пока вы боитесь будущего, пока вы что-то не принимаете в прошлом, ваше сознание не остановится. ощущение сознание останавливается в той в, в, в той ситуации когда у нас нет ни одного вопроса если все понятно если так сказать мы видим что во, во всем божественную волю и мы видим только одну проблему недостаток любви вопросов нет и тогда идет энергия как только возникает вопрос идет торможение как только возникает какое-то несогласие с прошлым идет торможение сознание начинает, э, сказать, резко тормозиться. Почему? Потому что если не будет э, этой остановки, то тогда информация мысленная тут же пойдет активнее в подсознание. Я сейчас говорил, что прошлое и будущее – это подсознание. Любые мысли, э, сказать, если они обращены к прошлому и будущему, если они повторяются, и если они сопровождаются эмоцией, это уже активная работа подсознания. Поэтому как только человек неправильно относится к прошлому, идет остановка этого процесса. Мысль перестает сжиматься в точку, мысль перестает сопровождаться чувством, и мысль не должна повторяться, идет расфокусировка. Это защитный механизм. Значит, насколько мы видим божественную волю в том, что произошло, насколько мы понимаем, что все произойдет как определено свыше, на самом высшем плане, насколько у нас исчезают вопросы, настолько мы в этот момент можем сконцентрироваться, перейти на образ и в этом образе распределить энергию, потому что энергия у нас первичная идет как ощущение. Мысль это самый последний уровень энергетический. Первая энергия идет как чувство. Значит, если мы хотим перераспределить правильную энергию сначала божественное, потом человеческое, все наши мысли должны остановиться. превратиться в образ, в ощущение. И в этом ощущении мы должны сначала видеть божественное, а потом как тонкую пленочку человеческую. Пока наша мысль барахтается, работы над собой не будет. Вот этот момент очень важен. Именно чувство – это и есть наше подсознание. Как наше чувство нас ведет, так мы воспринимаем мир. Но наша мысль, давая мировоззрение, отношения, в конечном счете, она проходит подсознание. Значит, для того, чтобы самый первый импульс выстроить, мы должны своим сознанием помочь нашему чувству. Как должно выглядеть сознание? Что такое сознание? Сознание – это связь между причиной и следствием. Я вижу связь между причиной и следствием, и я начинаю где что-то осознавать. Сознание дает оценку. Вот Это правильно или неправильно? Что такое правильно или неправильно? Есть модель мира, в которой все происходит по определенной схеме. Я моделирую мир, иначе мне сложно с ним взаимодействовать. И вот в, в рамках этой модели я вижу, как одно соотносится с другим. Для того, чтобы я развивался, я должен иметь широкую модель, и в рамках этой модели я должен, так сказать, более-менее сохранять связи. Если эти связи рвутся и разрушается моя модель, значит, мне трудно познавать мир. Поэтому сознание защищается от мира и достаточно критически относится к миру. Поэтому сознание дает оценку, сознание дает критику, сознание дает защиту. Это нормально. Но сознание дает крохотную модель мира. И когда приходит новая информация, всегда сознание и связи рушатся. И если мы отстаиваем свой взгляд на мир, жестко, начиная осуждать, критиковать, то мы от мира, от информации закрываемся. И дальше мы взрываемся изнутри. Поэтому нужно понять одну простую вещь. Наше сознание, наша модель, наши понятия справедливости, о том, как должно все происходить, всегда в какой-то степени несовершенны, ущербны, они никогда не отразят полной картины мира. А раз так, значит, у нас должно быть две картины мира. одна Истинная, которую мы должны всегда держать, а она приходит через чувство любви к Богу. И вторая, приблизительная, которая идет через сознание. Вот этот момент очень важен. Если я понимаю, что моя сознательная картина мира, мои представления о том, каким должен быть мир, мои понятия о справедливости о будущем, о взаимоотношениях, вот все это имеет определенную степень допуска, то тогда, когда что-то рушится, я понимаю, идет всего-навсего перестройка моей картины. В каком случае я принимаю разрушение сознания и восстановление новой картины? Когда у меня есть энергия. Разрушилась моя картина мира. У меня есть много любви, я создаю новую систему связи и новое понимание мира. Вот как физика. Сначала говорили, Нильс Бор сказал, э, уже законов мы не откроем. Все законы открыты. Вот атом, вот планетарная модель, больше ничего невозможно. Именно после этого открывают, что электрон это не только частица, но и волна. Потом появляется квантовая физика, потом вообще становится ничего непонятно. Что такое частица, что такое волна? То есть полное разрушение картины мира. Сказать. Но когда это происходит в физике, можно сказать, плевать, потому что что оно там будет, еще неизвестно. А когда это происходит в личной жизни между мужем и женой, тут уже не отбросишь, это нужно решать сейчас. И возникает дикий непреодолимый стресс, разрушение энергетическое, а дальше болезнь. Когда рушится картина мира между двумя людьми, она должна создаться заново. Она должна быть более совершенной. Значит, она должна быть подключена к той модели, в которой есть изначально правильная картина мира. Поэтому, если у нас есть непрерывная любовь к Богу, тогда любое разрушение наших представлений, идеалов и так далее – это этап развития. Если этой любви не хватает, то резкое изменение картины мира для нас – катастрофа. У нас возникает либо желание защитить ее, ненависть к другому, либо программа самоуничтожения. Сейчас мы подходим к чему? Сейчас идет разрушение картины мира и представлений. Не на уровне физики, а на уровне всего. Значит, любой человек, у которого не будет хватать любви, это человек с суицидом, как американцы, у которых картина мира очень жесткая, или сказать, с ненавистью ко всем, как сказать, представители ортодоксальных сказать, мусульманских движений, которые просто ненавидят, сказать, ищут объект ненависти, потому что вот это не так, как это должно быть. И вот весь мир сейчас делится на две сказать, части – ненавидящих, и считающих, что истинная картина мира у них, и тех, кто впадает в депрессию, потому что чувствует, что их картина мира несовершенна, и она разрушается. Если не будет любви, то будут болеть и те, и другие. Так вот, насколько мы в моменты перетряски концентрируемся на любви божественной, и насколько у нас она непрерывна, существует. Насколько мы привыкли в первые эмоции отдавать Богу, настолько у нас есть энергия для того, чтобы в момент разрушения нашей привычной картины мира, тут же ее воссоздавать заново. А мы входим в полосу нестабильности. Каждый день сейчас мир меняется. Каждый день для нас это подсознательный огромный стресс. Поэтому сейчас все наши эмоции ускорены, идет ускорение процессов. И любые моменты, если раньше у человека было недовольство собой, то сейчас оно превращается в депрессию через год в онкологию. Если раньше у человека была тема осуждения других, которая ему ничего не давала, никаких проблем, сейчас это может превратиться в заболевание и в серьезные проблемы его детей, и сказать, его самого, и все что угодно. Вот и весь механизм. Поэтому, когда вы сейчас пересматриваете свою жизнь, еще раз говорю, Просто простить кого-то, принять ситуацию по развалу, это, я считаю, уже уровень достаточно поверхностный. Вам нужно в момент любого счастья, в момент любой боли и потери смотреть, ощущение любви вы держите или нет. То есть посмотрите самый первичный, самое первое ощущение. Вот. Когда у вас появляются самые первые моменты ощущений, сначала идет чистая энергия, которая превращается потом в чувство. Так вот, вот именно если в этот первый момент вы сумели где-то сконцентрироваться на Божественном, значит, дальнейшая энергия будет распределяться правильно. Вот я недавно смотрел, у меня появилось ощущение какого-то уныния, бессмысленности того, что я делаю и так далее. Вот я смотрю думаю… Зачем это все? И вот начинается одна мысль, другая, потом думаю, стоп, что-то не то. Сказать, слишком я начинаю накручивать. Я себя диагностирую. Оказывается, у меня идет тема единства. Вот сейчас, сейчас идет чистка на эту тему. Почему-то. Ну, может быть, это в связи с пасхой. А у меня крах единства раньше я не принимал. У меня возникало уныние. Сейчас идет раскачка на подсознании этой темы, и у меня резко усиливается уныние. Вот что получается. Хорошо, это я продиагностировал, я увидел свои проблемы, а если бы я не диагностировал, тогда что? И тогда я понял, как только у вас появляется ощущение бессмысленности, скажем так, плохих мыслей о себе, неприятие судьбы, ну, в общем, мысль или уныние, или осуждение, это всего-навсего идет активизация какой-то проблемы, раскачка ее. Если в этот момент вы начинаете молиться, сохранение любви к Богу, принятие любой ситуации, то вы без всякой диагностики в самом зародыше выстраиваете правильную энергетику. А так получается как? У вас было неприятие темы единства. Сейчас пошла раскачка. Вы стремительно накручиваете либо агрессию к людям, либо к себе. А если вы еще поддерживаете это, вот, а почему мне так плохо? Да, наверное, потому что работа, да потому что так далее. И чем больше ваше сознание... начинает обеспечивать вашу эмоцию, тем хуже эта эмоция развивается, а дальше уже проблемы. Или у вас идет раскачка темы судьбы, и вы начинаете думать, на работе не складывается, там не получилось, здесь не получилось, а вообще стоит ли этим заниматься, да скорее всего не получится. Вы идете на поводу отрицательной эмоции, и что дальше? А дальше потом вы ее уже, сначала вы, ее, вы ею можете управлять, потом она может вами управлять. То есть, когда эмоция зарождается, вы ей управляете. Когда она наброс, набрала силу, она вами управляет. Поэтому очень важно в момент любого дискомфорта тут же молиться, любовь Богу высшее счастье, принятие любой ситуации, прощение всех, принятие своей судьбы. Элементарный момент, который, сказать, на первых, на первых самых, скажем так, на первых импульсах энергетических позволяет привести себя в порядок. Сейчас все эти моменты будет усиливаться у каждого. Поэтому очень важный момент дискомфорта восстанавливать себя. Дальше. Еще раз хочу повторить: вы должны полностью принять все, что у вас произошло. Вы должны полностью принять, что у вас произойдет. Вот когда у вас есть абсолютное принятие прошлого и будущего, в этот момент. В вашем подсознании открывается, усиливается контакт с Богом. Проходит та порция энергии любви, которая позволит вам измениться. Отрешенность от всего, принятие отрыва от всего, концентрация на Божественном. И в голове не должно быть ни одного вопроса, ни одной мысли. То есть сначала вы ваш материальный уровень отстраняете. Потом ваши желания, проблемы отстраняете. Потом вы отстраняете ваши мысли. Ощущение должно быть полной остановки всего. Потом вы просто переключаетесь на режим божественного после абсолютного принятия прошлого и будущего. И вот когда вы это ощутили, вы потом можете посмотреть ваше прошлое с этой точки зрения. И когда вы посмотрели ваше прошлое и будущее с закрытым человеческим, только через ощущение Божественного, вот в этот момент ваша энергетика, ваше внутреннее отношение к прошлому и будущему устраивается правильно. все Дальше. Любая ситуация, в которой вы оказываетесь, для вас всего-навсего наработка, божественной логики. Плюс, минус, когда вы в любой ситуацию видите толчок к любви к Богу, то у вас идет момент непрерывного усиливания, э, сказать, концентрации на божественном. То есть это должно стать естественным, привычным, как пчела собирает мед, нектар с любого цветка, для нее, сказать, огромное поле, огромное количество цветов, но суть, механизм один и тот же. Она накапливает эту энергию, без которой она зимой не выживет. Сейчас у нас, говорят простым сказать, человеческим языком, определенная зима наступит в ближайшее время. Насколько мы в любой ситуации будем собирать суть, видеть в любой ситуации толчок к божественной любви, к божественной логике, настолько мы обеспечиваем себя просто элементарно сказать, запасом, запасом того, что позволит нам выжить в ближайшее время. И еще раз хочу подчеркнуть, для нас любая ситуация должна рассматриваться как ситуация, данная свыше, для только одной цели – усиление единства с Богом. В конечном счете, каждый человек внутренне делает для себя выбор, что для него важнее – единство с Богом или единство с людьми. Все. Если у вас какие-то мысли в течение работы будет проходить, значит э, изменения на изменения рассчитывать сложно. У вас должно быть ощущение отсутствия мыслей, отсутствия желаний и отсутствия проблем. И потом, вот когда это ощущение вы поймали, можете просматривать свою жизнь многократно. И вот когда вы почувствуете, что любая ситуация, которую вы просмотрели, она дает только одно ощущение любви и единства с Богом, все, значит, ваша энергетика выровнялась. Вот Понимаете, ребенок учится ходить. Он стоит, падает, ползет на четвереньках. Потом держится за стенку. Потом встал и пошел. Так он правильно делал или нет? Он встал и пошел. Может, Поэтому, когда человек пытается, он пытается, у него будут различные варианты, да? Вот, вы сказали, а вот, чтобы не было ни одной мысли, ну как бы сначала нужно, как бы осознать, то есть то прошлое, ну общее вот прошлое, настоящее, будущее. А потом как бы, как когда не будет, ну осознания, а потом только уже можно вот подключить, как бы. Дело в чем. С, э, с, э, вот э, в религии говорят «верю, потому что нелепо». Слышали такую фразу? Э, для того, чтобы ощутить Божественное, нужно остановить сознание. Но есть вещи, которые э, сказать, ну, даются религии, и они не всегда понятны. Если человек пытается их осознать, он включает сознание, тогда перекрывается Божественный канал. Если человек хочет ощутить Божественное, он непонятные вещи отбрасывает и говорит: Я верю, и все. Понимаете, в чем смысл? И вот откуда появилось понятие веры? Понятие веры помогает человеку, который не понимает, все-таки идти на ощущение божественное, как бы верить, доверять. И тогда идет трансформация. Потому что головой Бог не познается. Что касается моих исследований. У меня э, так получается. У меня два процесса, потому что у человека так, либо сознание, где он что-то понимает, либо вера, где он отбрасывает мысль и идет только на ощущение. У меня получилось так, что я начал с сознания, но поскольку это не поверхностный уровень сознания, а он перешел на глубинные моменты, то чем на более глубокий уровень погружаешься, тем больше охват, и в конечном счете когда переходишь на какой-то самый тонкий уровень, то сознание прессуется, переходит чувство, и это видно. То есть идет взаимоперетекание чувства в мысль. А раз так, значит, можно уже не отбрасывать сознание, а можно его видеть и просто превращать его в точку. Понятно, да? Так вот, если раньше, говоря простым языком, если раньше было понятие «наука», и понятие «религия», которые не соединялись. И человек говорил, либо у меня научный метод познания, либо религиозный. Религиозный исключает критику, анализ, оценку. Все. Ты веришь или не веришь? Если веришь, ты это принимаешь. Если тебе веры недостаточно, ничего не произойдет. Христос не смог тех, кто не верил, вылечить. Сейчас наступает то время, когда сознание и подсознание могут работать параллельно. Они не исключают друг друга. То есть наука и религия должны соединиться, выйти на тот уровень, где они перетекают друг друга. Вот схема. Значит, поэтому что сейчас происходит? Мы сейчас начинаем научную логику, мы видим связи, все аспекты, Мы видим, как одно перетекает в другое. У нас возникает более-менее понятная картина мира, причина следственная. Как одна проблема раздает другую, как причина приводит к следствие. Вот это мы приблизительно поняли. Мы понимаем, что это не, не, не может быть полной картиной мира. Истинная картина мира в чувстве единства с Богом. Но эту картину мы уже можем сжать и перевести в чувство. Потому что на самом деле все мысли в конечном счете, прессуются, превращаются в образ и переходят в чувства. Но этот процесс идет обычно очень медленно, чтобы мысль превратилась в чувство, как йоги говорят, чтобы, мы, если слово повторить миллион раз, оно станет предметом. То есть здесь как раз сама схема того, что мысль, если она повторяется, становится чувством, а чувство в конечном счете становится предметом. Потому что чувство – это уже энергия, а энергия может материализоваться. Поэтому и существовали чудеса, когда, э, сказать, э, это было всегда, это было до Христа, это было после Христа, когда возникало, э, сказать, ну человек говорил слово и появлялся предмет, материализация и так далее и так далее. Почему? Потому что тот человек, у которого очень высокая мощная энергетика, он процесс мысли. Переводил в процесс чувства подсознания, а затем предметов в сжатое время. А на самом деле, если посмотреть историю, то мы видим, как тонкая энергия мысленная образ становится плотной энергетической, как бы эмоцией, и потом он превращается в реальную. То есть сначала информация идет, потом идет энергия, а потом эта энергия структурируется в вещество. Сейчас уже все говорят, что понятие материи перестали применять. Сейчас все говорят, Есть веще... что такое вещество? Это застывшая энергия, структурированная. А что такое энергия? У нас Наши эмоции — это энергия. Поэтому наши эмоции рождают не только э, движение э, предметов, но они, наши эмоции могут рождать предметы. Это тоже уже не противоречит законам физики. Так вот, э, поскольку сейчас ускоряются процессы, то процесс взаимного перехода, религия превращается в науку, а наука в религии, если он раньше отстоял и не было видно причины и следствия, то сейчас причина и следствия сжимаются. И сейчас человек может мыслить, давать логику, анализ, а потом это прессовать в эмоцию и превращать совершенно в совершенно как бы, свою противоположность. Вот об этом я и говорю. Мой метод начинался, еще раз говорю, чисто как научный. Потом я убедился... Когда касается человека, только наука не работает, потому что человек – это чувство эмоций. Значит, нужно мысль и эмоции как-то совмещать. Есть этому прецеденты? Есть. Аутогенная тренировка. Человек сто раз повторяет, тысячу раз. Я легко себя чувствую, у меня идёт улучшение, и у него идет улучшение. Это есть принцип прессовки мыслей в чувства. Как только появилось ощущение, я лучше себя чувствую, действительно идет выздоровление. Вот. Наглядный пример, как наука превращается в религию. Наука занимается сознанием, религия — подсознанием. Так вот, идет процесс перетекания сознания в подсознание, мысли в чувства. Если его проводить правильно, то тогда возникает гармония. Если в мысли есть картина мира, которая есть подсознание, тогда они друг друга понимают. Подсознание — это единство всей Вселенной. Единство всей Вселенной – это непрерывный контакт с Богом. Если мы в мыслях это понимаем, тогда процесс происходит нормально. Если же в наших мыслях «я» на первом месте, мое тело и мои желания, то пока это в сознании, это нормально. А когда это переходит подсознание, то тогда моя, моя телесная оболочка и мои желания борются с Творцом. Результат понятен. Я должен быть уничтожен. То есть, вернее, не «я», а мое тело и мои желания. Поэтому замечено – Настрой и сытина, слышали? Это та же самая этагенная тренировка. Но те, кто начали заниматься этагенной тренировкой, сначала была реклама. Рак проходит. Любая болезнь не проходит. Сделал себе, настроит и здоров. А потом заметили, ничего не проходит. Поверхностный эффект есть. И все. Идет остановка. А почему? А потому что сначала первый импульс пошел, начали воздействовать на подсознание, оно стало защищаться. Потому что лезут-то с каким ощущением? С ощущением, все мои желания должны исполниться, я должен быть здоров, а вот как я при этом себя веду и что я мыслю, это вопрос второй. Это то, чем, я говорил вчера на лекции, занимается наука. Она все сильнее влезает под сознание, а картина мира у нее вся вертится вокруг человека и его желаний. И когда язычество пытается победить единобожие, язычество всегда проиграет. Так вот, для того, чтобы наше сознание ускорило процесс извлечения, восстановилась, скажем так, гармония была в подсознании, наше сознание должно, скажем так, иметь правильную модель мира. Вот религия дает правильную модель мира. Это первое. Второе. Сознание должно сжаться в точку. Вся Вселенная на тонком плане – это точка. Значит, если все наши мысли вопросы в конце концов исчезают, и есть ощущение, что ни одной мысли есть только божественная воля во всем, это означает, наше сознание сжалось в точку. Значит, у нас правильная модель мира и в сознании. Если в сознании есть правильная модель мира, сознание может тогда воздействовать на подсознание. То есть, чем сильнее в сознании идет перекос на концентрацию на моем теле, на моих желаниях и так далее, тем а, меньше шансов, что его пустят под сознание. Поэтому возьмите индийские все индийские ну, школу. Там первое правило для тех, кто посвящен и может открыть свой мир способностей, возможностей и так далее. Полная отрешенность от секса, от семьи, от еды, от общения. То есть все то. От, от собственного эго, говоря простым языком. Все, что работает на человека, на функции его тела – еда, продолжение рода, секс, семья, дети, э -э, жилище, комфортная работы, сознание, то есть общение, мысли, планы, цели – все это должно быть выключено. И вот тогда человек может прикасаться к э тому, что называется «подсознание и сверхвозможности». Потому что то, что мы называем сверхвозможностью, это все нас все открытое подсознание. Если мы остановим все это, тогда нам можно этим пользоваться. Что происходит на Западе? Выключается человек? Нет. Пытается влезть в подсознание? Да. Чем это дело закончится? Чуть-чуть сильнее прошел в подсознание. И чтобы не разрушить Вселенную, нужно резко разрушить первый импульс неправильный. Разрушить его тело, его жизнь, его желание, его сознание. Что и происходит. Поэтому, когда в 60-х годах люди начали активно увлекаться йогой, многие оказались в психушках. Вот и вся тема. Значит, что мы должны сделать? Мы должны иметь правильную картину мира не только в подсознании, а суть правильной картины мира – это абсолютное единство всей Вселенной, это приоритет Творца над всем, это правильное распределение энергии. Так вот, если у нас такая картина в нашем сознании, Если у нас не возникает вопросов, и мы видим Божественную волю, тогда подсознание и сознание открываются, и тогда можно приводить себя в порядок. Потому что если мы в, подсознании, в сознании постоянно горим «Я – центр», «Мои желания – это главное», то вот эта модель потом уйдет в подсознание. Уйдя в подсознание, эта модель будет уничтожать Вселенную, и тогда появится болезнь как блокировка неправильного развития. Значит, для того, чтобы мы привели в порядок свое подсознание, которое начинает спорить и и давать болезни, мы должны выстроить правильную картину мира в сознании и передвинуть ее в подсознание. Наше подсознание, ближайшее, которое дает нам болезни, это опыт нашего неправильного поведения в нашей жизни. Значит, насколько мы правильно выстраиваем поведение, отношение к событиям в нашей жизни – Настолько в нашем подсознании выравнивается картина, она начинает соответствовать всемирным законам. Что такое болезнь? Это в подсознании агрессия к Богу. Агрессия к Богу – это перекрытие контакта с Богом. Уменьшается любовь, единство с Богом, уменьшается энергия, а когда нет энергии, начинается болезнь. Но когда человек в голове восстанавливает контакт с Богом, это еще не значит, что в его душе этот будет контакт. Для того, чтобы этот контакт был, нужно повторение, подтверждение того, что мы в любой ситуации сохраним любовь. Нужна остановка сознания сжатия в точку. Что еще? Нужна отрешенность от всех наших моментов. Не только остановка сознания, но остановка желания, остановка тела. Потому что, в принципе, картина мира у меня сейчас понятна. Я на лекциях это излагаю. Сейчас один главный вопрос – как ускорить процесс приведения себя в порядок? Потому что когда я смотрю подсознание многих людей, то, что называют кармические структуры, полевые – это есть подсознание. Так вот, подсознание у многих просто ужасное. Но если мы войдем в подсознание без правильного ключа, попытаясь его выровнять, мы можем сделать еще более худшую проблему. Поэтому подсознание защищается от сознания. Значит, вся тема заключается проблема заключается в том, чтобы войти в подсознание, не навредя, и ускорить процесс приведения себя в порядок. Для этого мы должны знать законы, по которым развивается подсознание. Это закон единства с Богом. Это закон единства Вселенной. Это закон приоритета Божественного над всем остальным. Если эти моменты не соблюдаются, Любое вторжение подсознания опасно. Все. Поэтому нам сознание нужно как первая ступень. Принять, оценить, и затем оно должно или отброшено быть, или сжаться в точку, и остановиться. Выйти из этого состояния тоже -то надо. Выход идет очень просто. Когда сознание остановилось, когда вы сознание отбросили, его сложнее возвращать. Поэтому верующие обычно говорят, в этом плане очень большая проблема сейчас у православия. С одной стороны, православие чувствует, что оно несет, и не зря вот благодатный огонь, который вчера пришел, и сегодня Пасха, подтверждает, что православие православии есть очень мощный импульс, который и оно несет в себе христианство. А с другой стороны... Все, что так сказать, видят православные, что отличается от схемы, все от дьявола. Телевизор от дьявола, спортивные игры, профессиональный спорт от дьявола, так сказать, боевые искусства от дьявола. То есть получается, что все греховно. А почему? Потому что дать оценку очень сложно. И поэтому есть только одно ощущение – вот правильно, а вот неправильно. И вот это правильно, оно все время сужается, уменьшается. И ощущение, что в мире все больше дьявольского, больше греха, и возникает ощущение, э, сказать, непреодолимых проблем. Почему? Потому что, когда ориентируешься только на ощущения и отбрасываешь сознание, то при, э, сказать, той интенсивности жизни, в которой мы, хочешь не хочешь, мы должны давать оценку и взаимодействие с этим миром. А в православии, получается, не взаимодействие, а уход, капсулирование, и религия начинает превращаться в секту. Почему? Потому что только религия сейчас не выживет. Хочешь, не хочешь, но на, на, религия должна искать пути общения с наукой, и не просто пути общения, но воспитания науки. Так вот, когда человек просто отбрасывает сознание, он вынужден цепляться за веру. И его вера со временем выглядит все более узкой и э, беззащитной. А когда человек может сознание сжать в точку, он его легко может потом и открыть. Само собой. То есть у вас не возникает ни одной мысли. У вас видение божественной воли и любви. Все. Вы приняли все это. Вы это приняли. Потом вы выходите из этого процесса. Вы опять включаете сознание. У вас появляются еще какие-то вопросы. Но главный вопрос у вас решен. И если вы не можете состыковать какой-то вопрос, что-то понять, то вы понимаете, что на, на высшем плане есть связь, есть объяснение, есть истина. А то, что вы это не можете связать, это вопрос времени. И таким образом, скажем, нерешенная проблема для вас это вопрос, когда вы ее решите. То есть у вас нет, если у вас в сознании нерешенная проблема, идет огромный расход энергии и дальше стресс. А когда вы знаете, что она все равно будет решена, то у вас нет перерасхода энергии. Вы просто отстраняете в сторону. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Если э, более-менее начинаешь понимать законы мира, вот то, чем я занимаюсь, это как раз на уровне сознания объяснение того, что происходит под сознанием. И когда понимаешь, что есть определенные ценности, но все эти ценности объединяются единственно с Богом, и когда понимаешь, что чувство любви к Богу, если держать непрерывно и видеть Божественную волю и приучать себя к этому, постоянно придает притяжение человеческого, то тогда любое непонятное событие Оно является не катастрофой, которая их все загородила, а элементом развития, который рано или поздно будет понят и использован. Все. На Востоке была техника, остановка сознания, остановка мысли. Человек входит туда, потом возвращается и включает мысль. То есть момент перехода был. Любая религия наука также переходят друг к друга, хотим мы или нет. В XVI веке говорили, Земля плоская. Все. Вынуждены были принять идею круглой земли. И вынуждены были принять идею, что есть другие, так сказать, планеты, и примут религиозные люди, что есть другие цивилизации. То есть, хотим мы или нет, но взаимопроникновение науки и религии присутствует. Сейчас только вопрос в том, чтобы этот процесс ускорить, и чтобы религия не сожрала науку, вернее, наука не сожрала религию. А религия, чтобы не подмяла науку. Потому что это две противоположности – сознание и подсознание. Но всегда подсознание будет выше. Всегда религия будет выше. И всегда наука будет агрессивнее религии. Поэтому, в принципе, я о чем говорю? Что нравственность должна быть выше. Религия в нравственных вопросах должна где-то руководить и тормозить науку. Что еще Когда ко мне приходят на прием Чем больше человек задает вопросов, тем меньше шансов у него не измениться. Я это уже знаю, я об этом говорил. Поэтому я вам сейчас достаточно могу быть спутанным и так далее. Сбивчиво, Я пытаюсь достичь одного, чтобы у вас в голове не осталось ни одного вопроса. Вы должны понять, что вот сейчас сказать, все, любой какой вопрос мы бы не обсуждали, он все равно сводится к одной ситуации всего-навсего. Куда вы сначала направите энергию? К первопричине. Или на ваши проблемы? Сохраните вы любовь к Богу момент более момент счастья? Или нет? Увидите божественную волю во всем? Или нет? Вот если эти принципы вы соблюдаете, все остальное – это вопрос времени расстановки. Если вы их не соблюдаете, все проблемы будут неразрешимыми. И в плане мысленном, и в плане эмоциональном. То, что называется «все дороги ведут в Рим». Вот когда у вас возникает ощущение абсолютной высшей резонности происходящего, Когда у вас возникает ощущение, что любая ситуация должна подталкивать к любви к Богу, вы уже непотопляемы. Что бы ни происходило, вы понимаете, если вы любовь удержали, вы уже победили, вы уже поняли ситуацию, вы ее уже, в принципе, разрешили. Вот если это понимаете, тогда все нормально. И в этом плане сознание нам может помочь. Потому что подсознание всегда движется в автоматическом режиме, а сознание, оно в этом плане гораздо Больше дает адаптацию и понимание. И если мы правильно направлены, подсозна, наше сознание может явиться колоссальным фактором ускорения всех позитивных процессов. Или наоборот, торможение, если мы неправильно мыслим. Вопросы есть? Я уже вас, я уже вас мучаю, мучаю, мучаю, чтобы ни одной мысли, ни одного вопроса не осталось. Потому что когда уже нет никакого вопроса, остается только одно. Только надо конкретно, надо меняться. Надо вот свою внутреннюю энергию правильно направить. Все, сейчас работаете, а через 2-3 часа будем подводить итоги. Значит, если я вас хочу научить чему-то, но сам этого не умею, смогу я это сделать? Как вы считаете? Большие сомнения, логично. А схема заключается в чем? Я сейчас посмотрел выборочно. И есть одна проблема, которая не снялась, чем ни у одного человека, и ни у двух. А я как раз а, вот а, эти два-три часа я думал об одной проблеме. Начнем по порядку. Вы обратили внимание, что я, в принципе, на лекциях говорю достаточно связно и логично. Вы заметили, что сегодня у меня это не получалось? Я плавал. Не обратили внимания? Да. Я пытался, но, может, внешне это как-то еще. Я собираюсь с мыслями, они у меня разваливаются. Я опять их собираю, опять плыву. У меня несколько, три или четыре раза было, когда... Это не потому, что... Я... Обычно это как? Я начинаю увлекаться, что-то говорю, теряю первую мысль. Здесь у меня просто... Я не мог все мысли привести в единое целое. У меня все время шло разрушение единства, единой точки зрения. Я, я просто откровенно плыл. Вот я подумал, почему это происходит. Сначала думал, что это усталость. Потом я думал, что э, ну как бы Пасха, так сказать, моменты всплывают у каждого человека, он должен их преодолевать. Что-то я не сумел преодолеть. И потом я вспомнил, э, что у меня вчера было. У меня шла тема судьбы и тема единства. непреодолённые. То есть, я не могу принять унижение по судьбе и я не могу принять разрыва единства. То есть, я сделал вывод, что где-то вот у меня это не преодолено, с этим надо работать. Потом, значит, с сегодняшнего утра у меня было ощущение такой определенной придавленности. Я не назову это депрессией, но какое-то внутреннее непонятное ощущение, как будто накатывается что-то. Вот. Это ощущение несчастья, которое начинает подходить. И первые знаки какие-то, я, я говорил, начинается Момент какой-то агрессивности со стороны других людей. Моменты, когда подтягиваются люди с амбициями. То есть я чувствую, что что-то начинает происходить. Ничего не могу поделать. Тогда я все-таки решил включить диагностику, посмотреть, что происходит. У меня получается где-то через полтора-два года... Ко мне идет мощнейшая агрессия со стороны больших групп людей. Я начинаю смотреть, в чем дело. Главная причина тема единства. То есть, что-то я сделаю такое через полтора года, из-за чего, сказать пойдет агрессия. И у меня я посмотрел себя на тот момент. У меня концентрация на благополучной судьбе. На теме единства будет настолько мощная, что как бы пойдет разрушение моей судьбы и э, разрушение отношений и прочее. Вот вот информация, которую я получил. Как ее можно интерпретировать? Я рассуждаю логически так. У меня, вероятно, в результате выступлений приема я на, нацепляю на себя грязи. У меня уровень гордыни поднимется до того, что уже со стороны больших людей, групп людей ко мне пойдет агрессия, и дальше... сказать Скорее всего, смертельный вариант. Но, думаю, все понятно. Значит, нужно где-то делать то, что я, о чем я вчера говорил. Мне нужно заканчивать свои исследования, прием и переключаться на другую деятельность. Я обкатываю этот вариант, но легче мне не станет. Вернее, не стало. Я не понимаю. Обычно, когда находишь выход, сразу же чисто, ощущение полета. Наоборот, мне стало хуже. Я начинаю смотреть. Агрессия со стороны групп людей через полтора-два года усилится. То есть, сказать она уже идет, но она станет еще сильнее. И я уже на эту агрессию реагирую, и у меня начинается программа сомничтожения. Я начинаю опять смотреть, в чем дело. И тут до меня доходит. Почему я хочу закончить свои дела? У меня возникает опасение, что я нацепляюсь слишком много на себя. раз Второе, сказать, все методы, все различные школы, целители и прочее, за эти 15 лет появлялось их огромное количество, все они уже ушли. Я продержался эти 15 лет. Более того, исследование продолжается и доказывает свою реальность. Чем, скажем так, более жизнеспособны мои исследования, тем больше недовольства возникает у тех, кого я критикую. Значит, представители различных религий, можно ожидать ученые, целители и так далее, я становлюсь бельмом на глазу. То есть, если бы это было временное явление, ну, написал и так далее. А явление не пропадает, оно живет и усиливается. Соответственно, я могу ожидать все большей ответной критики со стороны любой религии, потому что у меня ни с одной религией мои следы не совпадают. Если взять индуиста, он скажет, что этот человек ничего не понимает, потому что личная карма не существует, а домашней кармы семейной не существует. Как вы знаете, в индийской философии ее нет. То есть, с точки зрения индуиста, я являюсь шарлатаном. С точки зрения мусульманина... Тоже, так сказать, не все моменты совпадают с тем, что сказано. Потому что все-таки, хотя допускается, я точно не могу сказать, ислам принимает доктрину о перевоплощении душ или нет, но, вероятно, здесь могут быть проблемы. С точки зрения православия тут, сами понимаете, то есть любой священник говорит, книги читать нельзя, центр апологетический в Питере, то есть уже научный центр, это уже, так сказать, не отдельный какой-то представитель религиозный, это уже центр, признал меня лжепророком. Конечно, звание уже высокое, не шарлатан, все-таки лжепророк. Вот. Но, тем не менее, можно ожидать дальнейшей критики и использования так называемого административного ресурса и так далее. Мне это, как говорится, никакого удовольствия не доставляет, поэтому, почему я решил закончить с этим, потому что Я вижу только одни минусы. Я вижу все больше опасность для здоровья. Я вижу нерешенные какие-то мои проблемы. Я вижу все большую, сказать, критику со стороны различных групп, различных кланов, религиозных, административных, каких угодно. Вот. И вполне естественно, вроде бы логичное решение закончить и сменить вид деятельности. И вот когда я начал еще раз смотреть, тогда до меня дошло. что именно мое желание увильнуть оно является что, что это такое это разрыв единства с теми кому нужны мои исследования кому помогают, О, отречение от единства и это отречение от своей судьбы. то есть для меня скажем есть скажем высший какой-то момент который по которому предназначено что я должен этим заниматься, Что сказать, я должен помогать людям, и это должен делать до тех пор, пока это определено свыше. Когда я решил сам это использовать, и определился срок, полтора года, два, вот тогда именно в момент окончания моей дельности и ухода, это получается, что у меня взрывообразно усилится концентрация на благополучной судьбе и на единстве, а дальнейшее их будет разрушение. То есть что получается? Когда для меня мое благополучие – Важнее, когда я как бы из-за моего благополучия, из-за моего уровня единства с моими какими-то проблемами, отказываясь от своей судьбы, от своего единства с высшими силами в угоду своей комфортности, то получается что? Получается как раз именно то, что я говорю на приеме. Когда человек отказывается от любви ради спокойствия, ради благополучия, то он это благополучие и спокойствие должен потерять. Тогда я понял, я вспомнил ситуацию, когда я решил, я увидел, насколько опасна та тема, которой я занимаюсь в 89 девятом году, я решил отпраздновать свое возвращение в художники, мы пошли в ресторан, и меня там чуть не убили. И били по голове в основном. Тогда я начал задумываться, три дня я думал, почему это произошло. Я тогда не диагностировал, но тогда я почувствовал, что мне нужно все-таки продолжать это дело. И вот этот мой возврат, и там такие были нелепые совпадения, которые цепочки подвели к этой ситуации опасной, что я понял, наверное, мое, мое личное решение все-таки вторично. Я попробовал, ну, позанимаюсь этим еще немножко. И вот после этого, через год, я увидел кармические структуры и так далее. В принципе, сейчас я попытался сделать то же самое. Опять вернулся в художники. И с этим делом закончить. Я понял, что, сказать, какая у меня будет дальнейшая судьба, будут ли, сказать, проблемы у меня, не будут. Это уже не мой вопрос. Мне это предназначено этим заниматься. И я перестану этим заниматься тогда, когда это решат сверху. А когда я попытался сам устроить свою судьбу и так далее, что получается? Чем сильнее я отказываюсь от божественной воли, тем сильнее у меня идет концентрация на благополучной судьбе. и на сказать, теме единства с моим тем кругом привычных обязанностей, и привязок, которым я знаком. Знаете, что получается? Значит, Получается, что тему благополучной судьбы и тему единства я не преодолел. Это первое. Отказ от своей судьбы, нежелание подчиняться высшей воле. Это что такое? Это программа самоуничтожения. Значит, Если просто диагностировать, у меня получается следующее. Я не могу принять краха своей судьбы, и разрушение единства, и я включаю программу самоуничтожения. То есть пациенту я бы объяснил так, когда у вас рушится судьба, уровень единства и будущего, вы это не можете принять, и вы любовь не можете сохранить. В моем аспекте это звучит так, что для меня вот это важнее, чем любовь. Я отказываюсь от любви и от предназначения, которое может заставить меня, скажем, идти на определенные проблемы, неизвестно что. Ради стабильности и благополучия. То есть я вам говорю одно, а делаю другое. Понятно, да? Соответственный результат. Я сейчас посмотрел. У всех все чисто кроме, чисто, кроме двух аспектов. Тема судьба и тема единства. И у тех, у кого было нежелание жить, программа самоуничтожения, как неприятие, краха единства и краха судьбы, здесь программа нетронутая. То есть если я это не мог преодолеть, у вас пока тоже не получается. То есть если я вас чему-то хочу научить, то сначала я должен сам научиться этому. Поэтому, если бы я сейчас вот эту тему не поднял и вам и не рассказал, вы бы сейчас работали еще 10 часов и вышли бы с программы недовольства, уныния, прикрахи, будущего, единства и судьбы. Значит, вывод простой. Первое, мне надо делать то, к чему я призываю. Второе, вам нужно на меня ориентироваться как на справочник, но не особо не опираться. То есть, Вы понимаете это, вы должны оторваться и идти, сказать, в этом плане самостоятельно. Если у вас внутреннее ощущение, что только я вас могу вывести, но ну, вы видите, какие у меня проблемы. То есть вряд ли тогда вы сумеете это преодолеть. Но я лишний раз вот сейчас... мне Почему еще запись мне интересно, Потому что, во-первых, я не в, не, не в важной форме, теперь я начинаю понимать почему. Во-вторых, когда уже все ясно и задним числом Красиво обкатываешь, объясняешь это одно. А когда вот в процессе я начинаю понимать, почему мне плохо, и я вижу, как мое состояние не позволяет вам как-то привести себя в порядок, и я понимаю, что я э, сказать, имею возможность дать вам информацию и отойти, потому что, э, скажем так, роль лидера у меня здесь не получается информационно, увидеть, сообщить – да, а вести сказать, за собой пока, скажем так, я не готов. То есть каждый человек должен идти лично. Понятно, да? То есть я консультант. Вот сегодня у нас консультация. Я вас проконсультировал. Я сообщил о, ваш... о своих проблемах. Соответственно, я сообщил вам о ваших проблемах сначала. Поэтому а... еще один момент, который я понял. Что есть понятие сохранить любовь божественную, когда рушится судьба, когда рушится будущее и когда разрушается единство. А есть понятие, когда не хочешь идти подчиняться своей судьбе. Из-за страха. Или из-за комфортности. Или так далее, и так далее. То есть, вроде бы, с одной стороны, будет сейчас усиливаться критика, особенно, не сомневаюсь, со стороны православия. И со стороны других лиги начнет Наконец-то мы поймали шарлатана. Всегда нужно найти виноватого. А с другой стороны, есть люди, которым я могу помочь, и я реально вижу, что информация это помогает. Так вот, я отказываюсь... от помощи другим ради своей более-менее комфортности и своего выживания. Оказывается, это называется зацепка за благополучную судьбу, за единство и за будущее. Ну вот очередной, так сказать, вывод, очередной шаг вперед я сегодня сделал. Вы при этом присутствовали, так что я вам выражаю благодарность за, да, да. В какой-то степени, наверное, если сумел, сумел к этому прийти. Так что прием, сказать, консультация была не только с моей стороны, но где-то и с вашей. Это радует. Ну а сейчас еще раз тема вот эта же. Почему? Потому что э, нормальный человек на боль, э, никакой нормальный человек на боль не пойдет. В нас это заложено биологически. Любой живой организм уходит от боли, иначе он погибнет. Но схема заключается в том, что человеческая логика это уход от боли, это спасение своего тела и жизни. А божественная логика, там, где нет тела, это, наоборот, идти на боль и быть готовым к ней, когда, то, что называется, идет команда сверху. Поэтому божественная логика – это логика любви и боли. Тогда идет отслаивание человеческого. И через любовь мы тогда поднимаемся над человеческим. А логика человеческая – это логика удовольствия и отсутствия боли. Поэтому как только мы включаем логики только человеческого и убегаем от боли в любом варианте, божественная логика для нас недоступна. Вот в этом плане Запад, который концентрируется на уходе от боли физической, какой угодно, он незаметно утрачивает ощущение божественного. И отсюда вот эта незаметная утрата божественного, она и рождает вот все то, что мы видим. Отсутствие детей, отсутствие семей. Вроде все идет великолепно, а ощущение какой-то звенящей пустоты там. Почему? Потому что логика человеческая перекрыла все. Все правильно, все логично. Ну, ну какой, так сказать, идиот пойдет на, на боль? Только мазохист, таких немного. А оказывается, если любовь э, приказывает, если вы чувствуете в этом резон, если вы можете, э, ну, скажем так, э, чувствуете, что вы можете кому-то помочь, то ради этого можно идти на боль. То есть, когда вы помогаете другому, у вас ощущение любви. Это жертвенность, это любовь. Если вы чувствуете, что в этом резонно перевешивает страх боли, значит, уже начинается проблема. Поэтому умение чувствовать свою судьбу и, и идти по судьбе без страхов, без комплексов и так далее, это тоже весьма важный аспект. А у нас в основном сейчас, сказать, мы готовы, ведь смотрите, раньше, когда человек влюблялся, он страдал, мучился, проклинал, сказать, что угодно делал. Но отказаться от любви даже в мыслях не было. То есть, ощущение любви было настолько неимоверно сильным, что он, так сказать, он проходил любые, так сказать, мучения адские, но никогда не было ощущения, что от любви можно отказаться. Сейчас человек выключает чувство любви сразу. Вот влюбился, а мне больно. что да я ее не люблю, и все. То есть, сейчас схема управления любовью, придавить любовь, закрыть ее, отказаться, она стала настолько эффективной, что мы даже не понимаем, как легко мы стали чувство любви терять. Вот в чём проблема. Если раньше оно над нами было, это чувство, и мы суетились, мы, оно нас давило, мучило, терзало, и мы были вынуждены все это принимать, то сейчас мы его щелчком сбиваем и живем в комфорте. И вот это вот ощущение э, незначимости, иллюзорности, чувства любви, вот это и самая страшная потеря, которая, в принципе, к которой мы сейчас приходим. Так вот, еще раз хочу сказать, тот, кто... Э, Внутренне каждый человек ведется судьбой. И его судьба ведет куда? Опять же, также к ощущению Божественного. Как только мы начинаем бороться со своей судьбой, чувствуя, что вот это наше, но мы боимся, мы не решаемся, все, начинается проблема. Поэтому момент сохранения любви, когда все рушится, это один аспект. А момент принятия своей судьбы, какой бы она ни была, и Реализации внутренней, даже если это сопряжено с любой болью проблемами, это еще один аспект и не менее важный. Понятно, да? А, вопрос, да. а вот что такое значит, единство? Вот вы сказали, вот, вот понятие судьбы еще понятно, как бы тема единства, как это? Вот я, может быть, не так хорошо знаю, но вот для меня как это новое. Значит, для меня тема единства тоже новая. Я еще мало что в ней понимаю. Значит, как я это понимаю? Тема будущего это будущее, тема единства это тема, где стягивается все и прошлое и будущее. Тема, э, сказать, э, что такое тема единства? Чем сильнее ухожу на тонкие планы, тем больше охват идет и прошлого и будущего. Так вот, что получается? Тема помощи людям. Это вот, ну, скажем так. Женщина должна родить ребенка. У нее есть ощущение единства с ребенком. Любовь, как бы божественная, подталкивает к деторождению, у неё есть ощущение единства с ребенком. Но у женщины есть, э, скажем, работа, она должна защитить диссертацию, и беременность может лишить ее вот этого. И вот есть три уровня единства. Есть божественный, который в первую очередь реализуется в беременности. Есть уровень единства с ее делом. с ее диссертацией, с ее будущим и прочего. Что делается? Она разрушает единство божественное, единство с ребенком, который является символом будущего, ради благополучной судьбы. Значит, что получается? Для нее единство поверхностное важнее единство внутреннего. Высшее единство – это единство с Богом. Там вся Вселенная в точке. А потом Вселенная расширяется. И вот есть система приоритетов единства. То есть, скажем так, любовь к Богу важнее жизни ребенка. Логично? Любовь к Богу выше всего. Жизнь ребенка это одно из самых высших моментов. Значит, ребенок это символ будущего. Любовь к Богу должна быть важнее будущего. Любовь к ребенку должна быть важнее, чем любовь к мужчине. Потому что это продолжение рода. чем к мужу? Для женщины подсознательно любовь к ребенку важнее. Должна быть дети важнее, чем муж. Это означает, что будущее по иерархии важнее э -э, семьи, судьбы и так далее. Дальше. Отношения с мужем важнее, чем отношения с подругой или с работой. Опять иерархия идет. Вот мне прислала женщина записку. Э -э, «Я хочу устроить карьеру, а мой муж против этого, вплоть до развода. Что мне делать?» Что получается? Если она не может как бы убедить мужа, она должна выбрать, что у нее по иерархии важнее. Работа или муж. Если она выбирает работу, значит семья для нее вторична. А семья это дети, значит дети вторичны. Значит, чем это кончится ее карьера? Либо здоровье она потеряет на этой карьере, либо карьеру. Видите, сама схема. Так вот, мы каждый раз должны выбирать, чем выше уровень единства, тем мы, же, мы ближе к Богу. Поэтому, если для женщины карьера важнее семьи, это разрушение единства. Если для для женщины, скажем так, семья важнее детей, она говорит, главное хорошая семья, тогда детей я не буду рожать, это разрушение единства. Если женщина поклоняется своим детям и потакает, не наказывая их, это означает, что для нее будущее важнее любви, потому что любовь не только дает, но и отбирает. Но в любом случае, периодически, самый высокий уровень единства – это ощущение любви и как бы единение с окружающим миром. Но это чувство будет всегда ниже божественного единства. Поэтому периодически все наши уровни единства должны разрушаться. И вот в этот момент мы должны все равно сохранять единство с Богом. Тогда все эти уровни могут восстановиться. Понятно, да? То есть, то, что я раньше называл человеческими ценностями, я сейчас могу называть степень единства на какой-то определенной, скажем, ступени, уровне и так далее. Приблизительно, понятно? Так вот, что получается? Скажем так, помощь большим группам людей – это очень высокий уровень единства. Для меня моя комфортность и мои, так сказать, куча проблем, которые сейчас ко мне подходят, они оказались важнее, чем помощь другим людям. Значит, ну что получается? Для меня, так сказать, низший уровень оказался важнее, чем высший. Что будет с этой стороны? Если для женщины важнее работа, чем муж, то муж начинает проявлять агрессию к женщине и ее прессовать, чтобы хоть как-то объяснить ей, что все-таки работа – это не главное в жизни. Если для меня мое шкурное выживание важнее помощи другим людям, то со стороны этих людей идет агрессия ко мне. По той же схеме. И у меня начинаются проблемы. И эта агрессия вызывает у меня либо ответную агрессию, у меня растет гордыня, либо а, сказать, агрессию, направленную внутрь, программа самоуничтожения. Значит, дальнейшая моя схема. Чем дальше я сильнее бы концентрировался на тем, что мне нужно немедленно прекращать и приемы, и выступления, тем сильнее у меня дальше бы накручивалась программа самоуничтожения. Я бы притягивал людей, которые агрессивно себя вели по отношению ко мне. Вот схема. Это я к чему? К тому, что если вы для вас что-то низшее важнее, чем более высокое, то у вас будут проблемы. Я понимаю, я сейчас излагаю сырой материал. Но есть система приоритетов. Схема распределения энергии. Высший приоритет – это любовь к Богу и судьба, данная Богом. Потом уже идет приоритет любви к окружающему миру и к ко всем людям. Потом, то есть, скажем так, когда у человека есть выбор, помочь э, всему человечеству или помочь своей семье, Он должен выбирать, естественно, спасение всех. Логика. Потом идет, после, так сказать, любви и единства со всеми идет любовь и единство с близким человеком, это родители, любимый человек. Потом уже идет, так сказать, моменты личного моего взаимоотношения с, с работой, с моими делами и так далее и так далее. Такое вот, что получается. Если у меня стрелка направлена вверх, то есть я иду на повышение единства, и у меня расширяется ощущение единства со всем и ответственности за все. То есть, как бы я хочу или нет, я должен благотворно воздействовать на весь мир, то идет сказать, усиление энергии, отдача энергии больше концентрация на любви. Если я начинаю сужать, и я смещаю точки интереса, я превращаюсь в животное, говоря простым языком. то тогда у меня включается программа самоуничтожения. Потому что человек в любви должен только в одну сторону идти. Человек может деградировать в плане возраста, здоровья, способностей, но в плане внутреннего накопления любви человек деградировать не имеет права. И как только он сдаёт назад, его уничтожают. Но это та же схема. Когда у человека есть чувство любви к другому человеку, он должен работать на все более высоких оборотах. А если он то чувство любви, которое есть, превращает в элементарный секс, то есть вместо цветов, ухаживания и так далее, грубо тянет любимого человека в постель, это деградация духовных структур и сведение их к животному началу. То, что происходит, в принципе, на Западе и пропагандируется. Значит, чему это приводит? Это приводит к программе самоуничтожения. Вот о чем идет разговор. Поэтому, как мы только начинаем... Для, ведь Какая ситуация? Человек э, влюбился, парень, девушку. Он должен покупать цветы, он должен ухаживать за ней, он должен мучиться, страдать и так далее. Она ему откажет, а потом согласится, а потом от, опять откажет. И он думает, а зачем мне все это? А я выпил бутылку и нашел подружку попроще, и решил все свои проблемы. Так вот, когда он это сделает, у него включится программа самоуничтожения Потому что если бы если этот э, это путь... эта тенденция наберет силу, тогда все будут отказываться от мучений, и все будут брать стакан портвейна и искать подружку попроще. А вот на месте девушки, как бы, а если вот он хочет только... Так вот на месте девушки, если она, видя, как, сказать, у него только одно желание затащить ее в постель, идет навстречу и потакает его желанию, у нее тоже включится программа самоуничтожения. А если девушка говорит, дорогой, мы с тобой не песик, сказать, и собачка, а мы должны все-таки люди, и старайся ухаживать, э, сказать, подари мне золотое колечко, а перед этим поработай хотя бы на предприятии местечишка, и давай и цветы, и мороженое и так далее. Вот тогда она, сказать, все-таки делает его человеком. Почему женщина всегда и воспитывали в том плане, что она не должна потакать, э, сказать, животным, свинским началом в мужчине. И женщина, которая заставляет мужчину... У меня записка была потрясающая в Запорожье, когда женщина пишет, «Я дарю подарок своему мужу, и у него суицид он выбрасывается с окна». Каждый раз, когда делаем ему подарки, он не хочет жить. Когда деремся, он, у него прекрасное состояние. И я вот там ей отвечал, что самый лучший подарок мужу – это потребовать, чтобы он вам сделал подарок. Потому что тогда... Вы заставляете его отдавать энергию. Почему я на лекции говорю, не бойтесь напрягать всех. Требуйте, требуйте помощи, требуйте внимания. Вспомните Библию, стучите, и вам отворят. Ищите и обрящите. Поэтому, когда мы заставляем людей отдавать, когда мы заставляем людей нам помогать, мы, это самый лучший им подарок. Естественно. Не, но ну, если вы подходите, берете его за горло, а если вы просто, под, э, сказать, хотите, чтобы он отдавал энергию, он не хочет, значит, о чем там говорить? Это человек-потребитель, и бесполезно с ним общаться. Так вот, мы у нас стереотипы советские. А советский стереотип – это забота о другом и полное забыть о себе. О себе не надо заботиться. Сказать дружба это только складывай и помогай другому. А почему? Потому что совдеповская психология это психология язычества. Она не направлена на любовь, на божественное, она направлена на человеческое. А по человеческому либо ты отбираешься у него, либо ты ему все отдаешь. В божественное есть правая и левая, в человеческой либо правая, либо левая. Поэтому если капиталисты грабят пролетариат и берут все себе, то коммунисты должны все отдавать и себе ничего не оставлять. Вот эта идея уничтожения личности она привела такие формы, и мы по инерции, когда заботимся о других, мы пытаемся затоптать себя, и в результате мы увечим себя и увечим другого. попустительствуя его-то сказать желаниями развращаю Вот и вся ситуация. О чем это? Я? Ладно. А любви, да. Хорошо. Значит, вот приблизительная картина. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Когда вот появляется чувство любви, вот это чувство любви, ощущение легкости, полета, света в душе, оно будет вести. И оно подсказывает, как бы, вот, вот это, это высшая интуиция, оно подсказывает, как идти по судьбе. Если вы начинаете в силу каких-то там страхов или чего-то уходить, у вас будет ощущение придавленности. То есть это уже знак. Причем, если это чувство достаточно четко в вас, то вам не нужен никакой консультант, никакой диагноз. Вы уже чувствуете, как себя вести и куда идти. Вот этот момент очень важен. Придавило, значит, где-то, наверное, вы. Для вас, у вас ориентиры сменились. Все, маяк вы не видите главное, а вас повело что-то другое. Так вот, для того, чтобы что-то другое не вело, нужно периодически отказываться, ограничивать себя во всем. Вот этот момент, когда идет отстраненность от привычных так сказать, ситуаций, смена ритма жизни, выключение из себя и переосмысление. Этот момент важен. Вот почему периодические посты, которые дают религии, это момент выключения из всего того, чем вы занимаетесь, и концентрация на божественном. Вот тот маяк, который нужно, как камертон, нужно постоянно себя настраивать. Если он непрерывный, нет проблем. Но все равно периодически надо себя проверять. Моменты отстранения. Поэтому, если у вас есть что-то, что постоянно доставляет вам удовольствие, у вас должен быть период, когда вы от этого отказываетесь. Принципиально. Вот я привычного удовольствия не хочу получать в данный момент. И если вы не страдаете в этот момент от, скажем, от выключения этих удовольствий, значит, у вас нормально. Если страдаете, значит, вы уже к ним привыкли. Значит, они скоро у вас заслонят все. Так вот, мы можем воздерживаться от пищи, от воздерживаться от общения с близким человеком, воздерживаться от своих каких-то, я не знаю, привычных дел, воздерживаться от своих мыслей и целей, у нас не всегда получается. То есть, периодически нужно выключать все функции, кроме главной, это понятно, это уже больше теория. Сейчас у нас практика, еще раз. все моменты когда ведь самое главное что когда мы начинаем увлекаться чем-то нам начинает это вытаскивать это из рук вот я пошел на благополучную судьбу я пошел надиссса как бы со своей стабильностью пошли звонки вот сегодняшний парень непонятный агрессивный это звонок на лекции вчера непонятная ситуация это звонок Ощущение придавленности в душе – это звонок. Лекция была вчера тяжелая такая. Хоть информация все равно нужная, я чувствовал, меня придавило. Это тоже звонок. Так вот, когда говорят учиться на ошибках других, никогда человек не может ошиб... учиться на ошибках других. Только на своем опыте учится человек. Я это убедился. Но просто есть опыт ранний, а есть поздний. Так вот, учиться нужно на самых первых признаках. Если человек это понимает, тогда все нормально. Самый первый признак – это ощущение потери вот этого сияния, полета в душе. Начинает придавливать? Смотрите, из-за чего вас придавило? Всегда найдете. То ли из-за того, что решили заняться чем-то не тем, то ли из-за того, что слишком что-то стало важно. То есть вы всегда почувствуете, что что-то не то. Вот этот момент очень важен. Так вот, насколько мы в любой ситуации, в любой перетряске В первую очередь думаем, сохраняем мы вот это единство с Богом Леет. Вот это главное определяющее, которое потом нам поможет выжить в любой ситуации и закрыть любую проблему. Ну а сейчас еще раз хочу подчеркнуть, все моменты, не невер... что такое программа самоуничтожения? Это неверие в себя, это, а, так сказать, если я не верю в себя, то я останавливаю энергию. Если остановил энергию, то это остановка энергии, это остановка любви, это программа самоуничтожения. Поэтому, когда мы не верим в себя, сомневаемся в своих силах, когда мы боимся чего-то и уходим от своей судьбы, это все на самом деле выглядит как программа самоуничтожения. Поэтому момент веры в себе, это одна из веры в себя и веры в свое божественное я, это один из самых тяжелых моментов в жизни любого человека. Вспомните Новый Завет. Иудаизм четко все расписал. Что еще говорить? И вдруг Христос Петру говорит. Ты испугался, ты стал тонуть. Посмотрите, вокруг Христа что было? Вокруг Христа все не верили в себя и боялись за свою судьбу. То есть этот этот принцип он до сих пор в людях крутится. Чтобы ощутить то, что испытывал Христос, нужно закрыть одна из главных тем – неверие в себя, страха и неверие в себя. Все боялись, все не верили. Почему Он говорил? Если вы верите, в первую очередь, вера должна быть в Бога, который в вас находится. Гора сойдет с места. Стучите, вам отворят. Ищите и обрящайте. То есть везде идет идея – не бойся, не сомневайся, иди. Вот сама ситуация. Как бы не было больно, как бы не было страшно, если внутреннее ощущение э, сказать, э, веры в себя и свое божественное «я», а значит, свою судьбу есть, тогда все будет нормально. Как только человек говорит, я не справлюсь, я не смогу, наверное, э, сказать, мне это не нужно, идет остановка энергии, остановка сил. Вот этот момент уныния, неверия в себя получается. Один из самых главных испытаний, которые человек... Редко проходит. Опять же, возвращаемся к теме дьяволизма. Почему ангел э, стал дьяволом? Потому что он утратил ощущение божественного в себе, как первичное звено. Когда человек утрачивает ощущение божественного в себе? Когда он э, начинает не верить внутренне в свое божественное «я». А это и сомнение, не верие в себя и так далее. Если я не верю в свое божественное «я», я должен тогда верить в свое человеческое «я». А мое человеческое «я» — это мое сознание, мои способности, ну и так далее, и так далее. Поэтому, получается, момент потери в себе божественного, момент потери того, что как бы Бог ведет, с этого начинается дальнейшее наше, скажем так, ну, саморазрушение и все большее, скажем так, деградация и усиление привязок к поверхностному уровню. Поэтому очень важно, что... Как бы вы не поступили, вот гениально сегодня ночью патриарх Алексий, он, он читал, что если через час пришел человек, пришел к Богу, это прекрасно, там 12 часов, если он пришел через 2, он не должен переживать, если он, он пришел на одиннадцатом часов, он тоже не должен переживать. То есть в любое время, когда вы приходите к Богу, даже если по всем меркам человеческим вы опоздали до предела, Не занимайтесь самоедством. То есть он цитировал, это потрясающий как раз документ, который, скажем так, который, можно сказать, повторяет и раскрывает то, что говорил Иисус Христос. Как вы только испытываете ощущение неверия, недовольства собой, как вы только плохо думаете о себе, все, у вас Божественное тут же закрывается. И дальше вы, вы теряете ориентиры. Поэтому ощущение своей вины, если у вас есть, вашей трансформации не будет. Потому что ощущение своей вины – это уже э -э агрессия к Богу. Почему? Если я виноват. Вот я агрессия. Вот я виноват. У меня есть два «я» – божественное и человеческое. Если я включаю «я виноват», то это, получается, Бог виноват. Представляете, что это такое? Значит, чтобы выжить, я что должен сделать? Я должен тут же закрыть божественное, чтобы осталось одно человеческое. Но когда мы говорим «я», у нас включается и божественное «я», и человеческое. Поэтому ощущение своей вины, которое мы носим в себе, это ощущение расставания с Богом на самом деле. Поэтому какую бы глупость мы в жизни не совершили, что бы мы не сделали, у нас никогда не должно быть внутреннего ощущения вины своей. Когда мы делаем глупость, это делает наше человеческое «я». Мы за это будем страдать, мучиться, болеть и так далее. Мы должны себя менять. Но в высшем аспекте нашей вины нет, не было и не может быть. Еще очень важный момент. Модорок, да. А чувство стыда в этом случае? В этой случае вот, когда возникает стыд, это тоже вина? Что такое чувство стыда? У меня ощущение, скажем, я предал человека. Ну, скажем, я я у старушки украл деньги. У меня возникает чувство стыда. Что такое чувство стыда? А, у меня есть чувство любви. Когда я начинаю украл деньги у человека беззащитного и, и так далее, что получается? Я а, разрушаю его судьбу в угоду своей. То есть у меня концентрация идет на благополучной судьбе и прочее и прочее. И а, сказать такое поведение оно приводит к тому, что для меня все больше значит внешний аспект. Я отрекаюсь от любви другому человеку ради благополучия и прочее. То есть воровство – это в какой-то степени предательство. Почему? Потому что если я люблю человека я чувствую себя единственным, как я могу у него украсть? Для того, чтобы украсть, я должен чувствовать, что он – это не я. Для этого я должен внутренне отказаться от него. И чтобы убить другого, я должен внутренне отказаться от него. Поэтому что получается? Чувство стыда – Это фиксирование того, что я отказываюсь от любви. Значит, что такое чувство стыда? Это индикатор потери любви. То есть совесть, стыд. Это, э, у, э, сказать, сказать, э, у нас есть всегда камертон. Мы чувствуем, начинаем мы начинаем терять любовь. Так вот, какой должен быть вывод? Вывод должен быть такой, что я должен, э, сказать, внутренне отр отрешаться от всего, Скажем так, есть чувство стыда. Я не должен этого делать. Почему я это сделал? Потому что для меня слишком стали привлекательными деньги. Если я кого-то предал, для меня слишком привлекательной стала ну, стабильность судьба. Значит, для того, чтобы я вернулся и не делал этого, я должен отрешиться от того, что для меня стало слишком важным, деньги, судьба и так далее. И второе, я должен концентрироваться на любви. Поэтому чувство стыда... Это это не э, сказать, не самое первое чувство, оно вторичное. Это индикатор, когда уменьшается любовь. Значит, если э, я чувствую, что у меня уменьшается любовь, я должен ее увеличивать. А часто чувство стыда приводит к чему? Человек сделал, и он не хочет это повторять, и он начинает себя убивать. То есть, чтобы не повторить это, нужно себя убить. Тогда этот поступок не сделаю. И вот самоедство, критика... который который часто приводит стыд. Это фактически желание уничтожить себя, чтобы этого не повторять. Если у нас нет чувства стыда, мы постепенно погружаемся в человеческое, и будет дальше распад. Если у нас есть чувство стыда, то у нас есть два пути. Первый – измениться и пойти к любви. Второй – уничтожить себя и наказать себя. Насколько я понимаю, в христианстве есть такое же понятие – Покаяние или искупление. То есть, покаяние подразумевает изменение и закрытие таких действий. Искупление подразумевает то, что я должен наказать себя, и я как бы... Либо меня судьба наказывает, либо я сам наказываю себя в какой-то степени. Частичное самоуничтожение, что является как бы, ну, профилактикой таких действий. Человек ограбил кого-то и убил, он себе палец отрубил, Он понимает, что если еще раз это будет, он обрубит себе второй палец. Это боль, и у него уже идет торможение таких действий. То есть, говоря простым языком, э, сказать, стыд, с одной стороны, призывает к трансформации к любви, с другой стороны, стыд призывает к самонаказанию. Но если это будет только самонаказание, это, это тоже эффективно, но это самая первичная форма остановки неправильного поведения. Поэтому стыд – это индикатор, стыд и совесть, насколько я понимаю, это индикатор, это показатель любви. Если человек это утрачивает, чувства, то значит, идет утрата любви, а дальше просто вырождение человека. И дальше принадительный механизм возвращения к его к его гармоничному состоянию. А это уже… То есть, если ты сам себя не накажешь, тебя накажет судьба. Болезнями, несчастьями и прочее, прочее. Еще вопросы? У нас сегодня второе выступление получилось. По времени, во всяком случае. Хорошо. Так, ну хорошо, продолжаем работать.